а весь заговор — не более, чем мыльный пузырь. Он сам по себе и лопнет. Жаль, конечно, что ей не хватает ума, чтобы соединить отдельные части происходящего в целую картину. Но в этот миг что-то неподвластное велением рассудка приказало ей немедленно прекратить пустые мудрствования, взвешивания всяческих «за» и «против», и побыстрее покинуть квартиру. Она восприняла приказ, как воспринимает обещание или диагноз. Все случится именно таким образом, как кто-то наметил, и не иначе. Она сунула в сумку сигареты, солнечные очки, французский роман, кошелек, даже не проверив, есть там что или нет. Потом долго давила на кнопку лифта, но там прямо оставалась красной. Пенсионер с шестого этажа Любил проводить день, путешествуя вверх и вниз и болтая с соседями. В ожидании лифта Алисия задумалась об истинной причине своего бегства. А что, собственно, заставило ее спешно выскочить из квартиры? Только ли желание уклониться от нежелательной и крайне неприятной встречи? Спускаясь неровным шагом по лестнице, она ответила себе на этот вопрос. Надо во что бы то ни стало увернуться от таинственной руки, отвести от себя угрозу, выдернуть ногу из невидимого и еще не захлопнувшегося капкана. Алисия уже подходила к дверям, когда с легким шелестом остановился лифт, и там, удвоенная зеркалом, стояла Нурия знакомой кожаной куртки, словно кукла в коробке, из которой ее никак не решается вытащить юная хозяйка. Увидев Алисию, Нория на миг окаменела, будто забыла о спешке, заставившей ее так стремительно распахнуть дверь лифта. Алисия сделала шаг навстречу, чтобы поздороваться, но тотчас поняла, что в пространстве между их взглядами пролегла трещина, что под соединяющий их мост подложен динамит. «Привет», — сказала Алисия с фальшивой улыбкой актрисы из телесериала. — Куда ты? — За сигаретами, — пробурчала Нурия, опустив глаза. — Ни одной не осталось. А я так работать не могу. — Хочешь, дам тебе пачку? — Нет, ты ведь куришь черный табак. Это мне не годится. Кривая улыбка червяком вползла ей на губы, чуть оживив лицо. — Но благодарю тебя за любезное предложение. — В последней фразе прозвучала столь официальная и казенная вежливость, что Алисе захотелось влепить Нурии пощечину. Через стеклянную дверь было видно. День выдался холодным и ясным. Ни одного облачка не застряло на небесах. Коморка консьержа бустовала. На столе лежал открытый журнал с портретом какого-то футболиста в белой форме. Журнал терпеливо дожидался, пока Хусе кончит бегать по делам. Алисия и Нурия не могли разойтись, не сказав друг другу какие-нибудь слова. Но слова сопротивлялись. Казалось, с губ Нурии вот-вот, как с трамплина, сиганет ожидаемая фраза. Но попытка не удалась. Губы только и сумели что прошептать «пока». «Всего хорошего». Сначала Алисия вовсе не собиралась изображать из себя шпионку, но у нее продолжала грызть необъяснимая тревога, вызванная странными звонками, и никакими разумными доводами побороть беспокойство не удавалось. Ноги сами привели ее в бар, расположенный напротив дома. Почти машинально она заказала кофе и анисовку, а потом выбрала столик, откуда через стеклянную стену хорошо просматривался подъезд, из которого она сама только что вышла. Через стекло просвечивала наклеенная картинкой наружу реклама картошки с каракатицей. Она никогда еще не сидела вот так, разглядывая собственный дом, к тому же весьма выгодной и захватывающей роли тайного наблюдателя когда можно словно скрытой камерой фиксировать разные эпизоды поведения людей и какие-то события,